Глава 9. Битва за выживание. Волки являлись самым распространённым видом хищников, обитающих в бескрайнем лесу. Эти животные всегда охотились в стаях, и этот раз не был исключением. Можно сказать, что в каком-то смысле Леонардо даже повезло, ведь стая волков, напавшая на него, состояла всего лишь из трёх особей. Известно, что ему и Елизабет грозила бы стопроцентная неминуемая смерть, встретя они стаю чуть больше. Стоящие перед ним магические существа выглядели немного худощавыми. Видимо, потому что очень долго не могли найти пропитание. Но какая удача, что они, почуев запах еды, смогли наткнуться на такую добычу в виде двух беззащитных людей. Обычно, чтобы убить одного такого зверя, требуется два или три здоровых умелых воина, чего нельзя сказать про семилетнего мальчишку, вооружённого двумя кухонными ножами. Сталь, из которой было сделано данное утварь, совсем не предназначалась для борьбы с монстрами. К тому же, Леонард не был особо физически развит, а тем более подготовлен к ближнему бою, ведь за всю свою недолгую жизнь в Мистленде он только и делал что занимался изучением магии. Лео совсем не ожидал, что вместо того, чтобы продолжить размеренно совершенствоваться в магическом ремесле, ему придётся бороться за свою жизнь в неравной схватке со свирепыми дикими животными. Леонард спокойно поднял руки перед собой, сильнее сжав ножи. Взгляд мальчика уставился на рычащих животных впереди него. Никто из них не решался сделать свой ход первым. Для волков дети были обедом, который уже не сможет от них убежать. Но всё-таки хищники не смогли подкрасться и напасть незаметно. К тому же, они были магическими существами и чувствовали от парня небольшую угрозу, так как он как никак был магом. Поэтому волки хоть и понимали, что их добыча никуда не убежит, Но всё же хотели получить как можно меньше урона в будущей схватке. Только этот инстинкт останавливал животных от незамедлительной атаки. Леонард Дже в свою очередь пытался заставить себя думать как можно быстрее, чтобы понять, как ему разобраться с этими лесными обитателями. Один из волков был чуть больше оставшихся двух и стоял впереди. По всей видимости, это был вожак стаи. В плане Лео была ставка на то, что он сможет одолеть вожака, и тогда оставшиеся два волка могут убежать. Но было бы слишком наивно полагаться на такой исход. Алеонард Тотнють не был глупцом. Он пытался взвесить все возможные пути действий и исходы за тот короткий миг, который длился перед началом схватки. Леонард не умел управляться с оружием, как настоящий воин. Да и с его текущим телом он не мог полагаться на физическую силу. Но также стоит понимать, что буквально неспавший парень, лишь слегка восстановивший магическую силу, не мог полностью рассчитывать на магию. В магическом арсенале Леонардо были исключительно бытовые заклинания, которые не используются в битве. Из всех шести доступных заклинаний разных элементов, только два могли хоть как-то помочь в сражении. Первым был элемент света. Леонард мог использовать элементарное заклинание шар света. Эта манипуляция, как ясно из названия, использовалась исключительно для освещения тёмных помещений. К тому же, шар света можно было использовать, только удерживая его в ладони и поддерживая магической силой. Да и любое заклинание требовало от Леонардо произнесения перед тем, как воплотиться. Вторым подспорьем в бою для Лео мог послужить поток ветра, простейшее заклинание магии воздуха. Обычно это заклинание использовалось в быту при уборке или же для небольшого охлаждения чего-либо при помощи потоков воздуха. Стоит упомянуть, что обычному магу, не достигшему низшего ранга Не стоило даже пытаться биться с волками при помощи элементарной магии. Можно сказать, Лео был исключением из правил. Всё потому, что он уже с младенчества ощущал все стихии и за время взросления научился контролировать любой из элементов на грандиозном уровне. Обычно такой подготовительной базы контроля элементов не может быть даже у тех, кто готовится стать высшим магом. А так как Леонард, можно сказать, с детства привык к контролю элементов, потому он и был способен более эффективно использовать даже элементарные заклинания. Помимо великолепного контроля силы магии, Леонард слегка усовершенствовал и оптимизировал методом проб и ошибок каждое из элементарных заклинаний во время своих исследований в лаборатории. Это было ему вполне под силу, ведь на данный момент Он владел древнеэльфийским, не хуже самих эльфов. Его заклинания были чуть мощнее, потребляли чуть меньше магической силы и произносились немного быстрее своих изначальных версий. Грр, рэрэр, рр. Раф. Первым не выдержал вожак стаи ирванул прямо на мальчика, целясь последним у своей пастью прямо в шею. Леонард быстро среагировал и с размаху ударил по туловищу летящего на него зверя одним из кухонных ножей справа. Волк не смог зацепить порнишку и, почувствовав опасность, отпрыгнул влево. На теле волка, немного ниже шеи, осталась небольшая кровоточащая царапина. Зверь был взбешён тем, что у добычи получилось задеть его. Он готовился к повторной атаке. Лео в свою очередь посмотрел на нож в правой руке и понял, что ситуация развивается куда хуже, чем он мог представить. Оружие, которое юноша крепко сжимал в правой руке, было сломано. Мальчик не мог себе представить, что шкура магического уровня низшего ранга настолько прочная. Недолго думая, Леонард поменял ножи в левой и правой руках. Пусть даже сломанные, Лезвие хоть как-то могло помочь в битве. Ранее, перед прыжком вожака, Лео не мог применить магию. Поток ветра нельзя было использовать, из-за огромной дистанции между противниками, он был эффективен лишь на расстоянии максимум одного или двух метров. Шар света и того меньше. Для использования этого заклинания света в бою, необходимо было подобраться к врагу вплотную. Не успел юный Мак перевести дыхание, как волк снова стал дико рычать и пригибать лапы, готовясь к прыжку. Животное скалило свои острые клыки, которыми собиралось разорвать мальчика. Лео в свою очередь снова поднял руки, но теперь начал произносить заклинание. Вожак стаи, будто почуяв неладное, тут же бросился на него. Юный боец направил левую руку который был сломанный нож, ладонью на животное, при этом закрыв глаза. Через секунду произошла сильная вспышка света, от которой волк был дезориентирован и попятившись назад, попытался лапами дотянуться до своих глаз на морде. Это было усовершенствованное заклинание шар света. Леонард влил в него больше половины магических сил света. при помощи идеального контроля магии. Тем самым вместо простого освещения при вызове магии произошла аномальная световая вспышка, ослепившая волка. Лео не стал долго думать, в ту же секунду рванул к вожаку и вогнал тому уцелевший нож с размаху в голову. Волк не успел даже пискнуть и будто от недельной усталости рухнул плашмя на землю. Но радоваться было поздно. Напротив, по-прежнему находились ещё целых два разъярённых волка. Надежды не оправдались, и всё пошло по худшему сценарию. Даже увидев смерть вожака, волки не отступили, и только сильнее хотели наброситься на добычу, при этом сильнее оскалив клыки и дико рыча. Парень попытался вытащить нож из головы вожака, но тот застрял в черепе слишком глубоко. и не поддавался попыткам мальчика вытащить его из звери. Это ещё сильнее испортило и без того плачевное положение Лео. В арсенале мага сейчас был только сломанный после первой атаки нож и пара использований заклинания Поток ветра. Ранее, на противоположной стороне реки, Леонард использовал это заклинание, чтобы разрезать брёвна пополам. Но это делалось в спокойной обстановке и с возможностью сконцентрироваться на деле. Сейчас же мальчику требовалось как можно быстрее начать произношение заклинания, удачно подготовив момент с нападением волков. Молодой Мак надеялся с одного применения заклинания разделаться с каждым из зверей. Второго шанса не будет. Магическая сила строго ограничена. Первым напал волк находящаяся справа. Животное не выдержало и рвануло в сторону Лео. Зверь вцепился в маленькую ручонку парня, попытавшись разгрызть её пополам. К счастью, в тот момент Леонард Кой как закончил произнесение потока ветра и разрезал ладонью воздух перед собой, указывая направление потока в сторону шеи волка. Через секунду из неоткуда стремительно вырвался острый серповидный, но едва различимый клинок ветра. Если бы животное сейчас не держалось клыками за руку мальчика, то, возможно, и смогло бы уклониться, но из-за небольшого расстояния между ними и нехватки времени ему не удалось этого сделать. Поток ветра сработал гораздо лучше, чем ожидалось. Он молниеносно разрезал волка на две непропорциональные части. начиная с левой стороны шеи и заканчивая правым боком. Челюсти животного на руке Леонардо понемногу разжимались, и вскоре парень смог выдернуть свою изодранную руку из пасти уже мёртвого противника. Рука мальчика неподвижно висела, а с неё, не переставая, капала кровь. И без того сильно истощённый битвой, Лео ощутил головокружение от кровопотери. В данный момент только желание защитить Элизабет и выжить заставляло его кое-как стоять на своих двоих и оставаться в сознании. Парень услышал свирепое рычание перед собой. Это был последний оставшийся в живых зверь. Казалось, он пришёл в ярость, увидев смерть своей стаи. В данный момент волк скорее собирался убить мальчика, нежели просто хотел есть. Рычание зверя и всхлипывания Элизабет позади заставили опомниться Леонардо, и тот начал произносить последнее заклинание ветра. Хоть Элизабет и не видела всего происходящего, но по услышанному вполне была уверена, что Лео сейчас хуже всех, и он борется за жизнь против свирепых хищников в одиночку. Элизабет чувствовала себя бесполезной. Из-за своей слепоты Она не могла нормально учиться магии, да и возраста обучения ещё не пришёл. Поэтому Элизабет не могла использовать заклинания, чтобы помочь своему защитнику. А даже если бы и могла, то из-за отсутствия зрения не сумела бы правильно их применить. Третий зверь бросился в сторону Леонардо. Лео одновременно с этим закончил произнесение потока ветра и направил его в сторону волка. Животное забежало сбоку и оттолкнулось от земли. Вместо того, чтобы нацелиться на мальчика спереди, как это делали его собратья, он попытался атаковать с левой стороны. Мимо. Заклинание ветра лишь слегка задело переднюю лапу волка, что не помешало последнему кинуться на Леонардо. Животное сразу же раскрыло свою пасть и со всей силы вцепилось в левое плечо мага. От невыносимой боли маг заорал и попытался вырваться, но обе руки его не слушались. Правую руку перегрызли до этого, а левая была не способна двигаться из-за мертвой хватки обитателя леса.